Глава 16. Утром я по норо давилась кофе на кухне Константина. Он стоял у окна, скрестив руки на груди, и был мрачнее самой темной тучи. Он и в хорошем настроении пугает своей мрачностью, а вот в плохом. К нему лучше не приближаться. И, тем не менее, я осмелилась поставить чашку в мойку и подойти к нему. Обняла его сзади за талию. — Кость, не злись на меня, пожалуйста. Мне предстоит битва за его в суде. Суд не отдаст ее мне, если я буду болтаться у тебя, а она останется с моими родителями. — Как бы хорошо мне с тобой не было, она все равно на первом месте. Ты никогда не был отцом, тебе этого не понять. Он резко сбросил мои руки в себя и, развернувшись ко мне, схватил меня за плечи. Лицо его исказилось от ярости. — Да что ты вообще знаешь? Думаешь, если ты родила ребенка, тебе все известно? Что ты знаешь про одиночество, Аня? Ничего ты не знаешь. — Прекрати, ты меня не понимаешь. Я и Ева одно целое. Не смогу я отдельно от нее жить. Тебе сложно попросить меня поговорить с твоим мужем? Да он на тебя завтра же квартиру отпишет. Еще и ипотеку погасит досрочно. А потом побежит в суд и предъявит доказательства, что на него оказывали давление. И тогда Еву заберут? Найди девушку, которая удовлетворит твои запросы. Пусть подпишет контракт и делай с ней все, что душа пожелает. А я уезжаю к родителям. Никто не заберет у тебя Еву. Но жить я могу только с ней. Я и Ева, понимаешь? Ты ведь к этому не готов? Не готов видеть каждое утро не только меня, но и Еву. Правда же? Несколько мгновений я смотрела на небо. В сердце была боль, горькая, жуткая, разрывающая его на части. Господи, как же я не хотела от него уходить. Его губы, руки, его запах всего за несколько дней стали такими родными. Мне казалось, я насильно вырываю сердце своего любимого мужчину. «Костя не тот, кто нам с Евой нужен. Совсем не тот. Он молчит. А значит, не хочет возиться с моим ребенком», — говорила я себе. «Прощай, Костя». Поднявшись на цыпочки, я осторожно поцеловала его в прохладные губы. Он оттолкнул меня от себя, резко, грубо, словно намеренно желая причинить мне боль. «Хочешь уходить? Уходи! И не нечего спектакля разыгрывать!» Я вздрогнул от его крика. Быстро вышла из кухни. Сдернула с вешалки в гардеробе пальто, натянула сапоги. Услышав, как с грохотом падает стул, дрожащими руками отперла замки на входной двери, подхватила свои сумки и опрометью бросилась к лифту, не желая слышать, как из-за меня бьется посуда ломается мебель в его квартире. Вышла из подъезда и зажмурилась. Яркое солнце слепило глаза. На дорожках была изморозь. Коричневые и желтые листья прилипли к тротуарной плитке. Моя белая машина была припаркована на стоянке рядом с торговым центром «Тихий дом». Загрузила в нее сумки, забралась внутрь, достала из мордачка очки от солнца и включила зажигание. Несколько движений, и я уже взялась поток машин, медленно двигавшихся вдоль подмерзшей набережной. На душе было горько, как никогда. Телефон завибрировал вызовом. Звонил дядя Жора. «Аня, привет! Как ты? Выбралась из гостиницы?» «Привет. Уже еду по Ростову. Думаю, часа через три буду в Краснодаре». — Очень хорошо. Поезжай к родителям, они ждут. Ева тоже ждет. Купи ей что-нибудь. — Да, конечно. И как я забыла о сюрпризе для Ева. Притормозила у большого супермаркета, выбрала целую коробку киндер-сюрпризов, потом вторую и на оставшиеся от шоппинга деньги Константина купила дочке 24 шоколадных сюрприза с принцессами внутри. Ирония, да? Но хоть кто-то из нас будет счастлив, и пусть этим счастливым человеком окажется маленькая девочка, которая так хотела получить всю коллекцию принцесс. А я снова привыкну к одиночеству. Найду работу, научу Еву читать. Вот только Валера ее ни за что не получит. Я этого не позволю. Села за руль, и вскоре моя белая хиндай-солярис выехала на трассу. Ростов остался позади, в горле першила, на глаза наворачивали слезы. Я не хотела, чтобы мы поссорились, а получилось совсем наоборот. Сердце ныло, словно я оставила его частичку в квартиру Константина. Три часа в дороге, пробка, еще пробка, и вот я свернула в микрорайон, где живут мои родители. Все, отныне я занимаюсь только ребенком. Никаких больше романов с монстрами, решила я. Поднялась наверх, я уже топталась в дверях, радостно сопя. — Мамочка, мама! — скричала она во всем горло и бросилась мне навстречу на лестничной площадке. Я улыбнулась, бросила сумки и тут же крепко прижал ее к себе. А у меня для тебя сюрприз, моя маленькая голубоглазка. Какой? Вот, смотри. Я достала две коробки с шоколадными сюрпризами и протянула дочке. Целых две коробки! Глазки ей округлились. Да, подарок для маленькой принцессы. Мамочка, ура! Я тебя люблю. Она оставила меня на лестничной клетке и со всех ножек бросилась в квартиру. Похвастаться бабушке полученным подарком. А мне почему-то захотелось плакать. Слезы подкатили горлу, и казалось, мне стало нечем дышать. Подхватив сумки, я медленно вошла в родительскую квартиру. Сердце резало болью. Я его потеряла. Потеряла Константина.